Глава 12. После похищения Марго разразился самый настоящий скандал, а все потому, что, имея сведения относительно преступления, а также подготовленный и отлично зарекомендовавший себя в империи отдел по информационному противоборству, я заботился правильным преподнесением всей этой истории в прессе. Группа специального назначения Департамента полиции еще не успели прочесать всю территорию заброшенного промышленного объекта, а я уже кратко обрисовывал потанину произошедшее и отдавал указания. Так что ко времени нашего возвращения в торговое представительство работа уже активно велась. Я, как и мой ближний круг, справедливо полагал, что если не начать информационное сопровождение своих действий, то Тышкевичи и их союзники воспользуются этой возможностью для переворота ситуации с ног на голову. Пример того, как избежали ответственности Гаштольды, которые похищали людей и свозили их на свой склад, было еще свеж в памяти. Помимо щедрого финансирования журналистов и воздействия на умы граждан республики, я решил также напомнить окружающим, а в особенности представителям семьи Тышкевич, что являюсь главой золотого рода Морозовых и князем Насирианской империи, которому очень не по душе похищение его невесты и возможное причинение ей вреда. Понимал ли я, что ответные действия могут негативно сказаться на моей репутации, а также послужат почвой для эскалации конфликта? Да, мне было хорошо это известно. Однако в данном случае мое прагматичное мышление отступило назад, позволив вылезти наружу, приобретенным за время нахождения в этом мире гордыни и мстительности. Что-то в глубине души отчаянно протестовало против спокойного наблюдения за развитием обстановки. Даже ледяная глыба во внутреннем мире, не сдерживала таящуюся в ней ярость, а, напротив, давала ей волю. Результатом этого стала команда Потанину поднять наши боевые отряды по тревоге и отправить их по коммерческим объектам Тышкевичей. Цель — уничтожение или причинение максимального материального ущерба. В столичную резиденцию рода я также велел наведаться. Но задачу поставил другую — проверить магическую защиту на прочность и уходить в случае хоть какого-нибудь вдумчивого сопротивления. Последнее касалось и остальных задействованных в операции групп. Месть, конечно, дело хорошее, но терять подготовленных людей на обучение и содержание которых была потрачена большая сумма, мне не хотелось. Да и посторонних я просил не трогать. Не желал, чтобы пострадали невинные. Следующим утром ко мне прибыл советник рода Тышкевич. Лысоватый и полноватый мужчина в ранге профессора, в приличном черном костюме и кольцом мага, мариновался в приемной около 40 минут, пока мы проводили совещание, а после с недовольной миной на лице вручил мне ноту протеста относительно ночных налетов. «С чего вы взяли, уважаемый?» — холодно произнес я. «Что рот Морозовых причастен к произошедшему. У вас есть какие-то доказательства?» «Мы не республиканский суд», — произнес маг. «И у нас нет необходимости в подобном». Все и так понятно. Всей стране известно, из-за чего вы уничтожаете собственность нашего рода». «Да?» Приподняв бровь, уточнил я. «А кому это всем? Можно пофамильно? И что именно им известно?» «Всем в стране», процедил пожилой мужчина, щеки которого стали краснеть. «И я вам уже сказал, доказательства нам не нужны. Мы и так знаем, кто наш враг. Но раз пошел такой разговор...» то я обвиняю вас в разграблении сокровищницы рода Морозовых», — бросил я. «Мне тоже известно, кто враг, кто желал моей смерти, кто мог бы совершить подобное преступление». «Это смешно!» — воскликнул мужчина и с явно слышимой угрозой в голосе уточнил. «Вы что, издеваетесь надо мной? Над советником золотого рода Тышкевич? Не слишком ли уверенно вы ведете себя на чужой территории, князь?» Последнее слово профессор буквально выплюнул и краснота на его щеках стала расползаться по всему лицу. «Я не боюсь ни вас, ни всего вашего рода», — произнес я, и находящаяся во внутреннем мире глыба выплеснула из себя частичку моей ярости, заставив самоуверенного мага несколько поумерить свой пыл. Но разговор сейчас не об этом, а о несостоятельности ваших претензий. Мое встречное обвинение показалось вам возмутительным, так почему меня должно стать равнодушным Это невнятная нота протеста? «Вы понимаете, что настраиваете против себя высшее общество республики?» Уже менее пафосно спросил профессор. «Этот вопрос задайте главе своего рода. Разве после случившегося представители магнатских семей позволят отпрыскам проводить время в компании членов дома Тышкевич, которые могут произвести похищение или убийство знакомого под надуманным предлогом?» Уточнил я. «У нас здесь не баталия». Чувствуя, что теряет позиции, произнес профессор. Какими бы ни были отговорки, но и мы, и вы знаете правду. Те же роды Буранка и Беляниных прислали нам ноты протеста и просили разъяснить ситуацию. Один вы, пользуясь тем, что Марго Федоровна не является вашей законной невестой, решили нанести удар ночью, как какой-то преступник. Такая интерпретация событий очень интересно звучит со стороны представителей рода, члена которого позволяют себе похищать молодую магнатку и довольно известного в стране человека посреди белого дня», ответил я и, ощутив, что глыба внутри вновь содрогнулась, добавил. «Передайте главе, что князь Морозов не потерпит похищения своей невесты и покушения на него. Если еще раз ваш род перейдет мне дорогу, то члены чьей-то семьи начнут умирать. Просто поверьте мне, имперский золотой род Зорницыных не даст мне соврать». «Значит, это ваш ответ?» произнес мужчина. «Именно?» — кивнул я. «Не переходите мне дорогу, и тогда мы сумеем избежать усугубления конфликта». «Как думаешь?» «Они ответят?» — спросил молчавший все это время Феофан после того, как советник Тышкевичи покинул нас. «Обязательно», — ответил я. «Иначе их местное общество не поймет». «В таком случае снижать степень боевой готовности я пока не буду. Пусть охрана поработает», — произнес советник. В этот день отвечать ударом на удар Тышкевича не стали, а вместо этого значительно усилили натиск в медиа, покупая не только отдельных журналистов, в том числе нанятых мной, но и целые телеканалы и печатные издания. Не зная, в какую астрономическую сумму им стала эта операция, но все СМИ были завалены сотнями статей с опровержением участия Ольги в похищении Марго. «Красиво работают, качественно», — произнес Роман, принеся мне доклад аналитиков. Сначала звалили все несколькими десятками разнообразных версий происходящего, одна необычнее другой. Затем из этой мешанины выбрали парочку основных, в которых Тышкеича, но вот никак не причастны к произошедшему. Теперь уже работает над одной, но обсуждает лишь детали. Где, чего, сколько, на каком автомобиле, кто прав, кто виноват, ну и прочее. А простой человек, изучив несколько источников, где будут фигурировать, «Одинаковые версии с незначительными дополнениями», — произнес Феофан, — «решит, что вот именно эти сведения являются истинными, ведь разные источники врать не будут, так?» «Да?» — кивнул Потанин. «И на чем же они сейчас остановились?» — уточнил я с интересом. «На том, что все произошедшее — это интрига против Рода Тышкевич», — ответил Роман и начал нас удивлять. «Мол, Ольге на телефон пришло сообщение от Марго» которая хотела поговорить без лишних глаз и решить все их личные проблемы до того, как она станет официальной невестой князя Морозова. Даже фотографию экрана с перепиской предоставили. Бедняжка Оленька, оказывается, очень сильно боялась такого грозного имперского князя и согласилась на встречу с его будущей женой. А прибыв на место под усиленной охраной службы безопасности рода, сначала попала под обстрел и едва не погибла, а затем была схвачена каким-то богатырем. Про то, как она чуть не убила нескольких офицеров и сопротивлялась при задержании, конечно же, ничего нет. Уточнил я, нет, однако наша версия, пущенная сразу после произошедшего, имеет большое количество последователей, и Тышкевичем придется постараться, чтобы переубедить людей. А разве им это нужно? Уточнил Феофан. Кого-то в чем-то убеждать. Предоставили обществу более или менее правдоподобную версию событий, и теперь могут свою кровинку из-за решетки вытаскивать, все просто». «Возможно, вы правы», — согласился Потанин. Но после убийства президента местные силовики стали работать более решительно. Да и наша версия о причастности Тышкевичей к демонопоклонникам тоже пока играет нам на руку. Так что, хотят они или нет, но формальности придется соблюсти. Ну и денег выложить немало». «А запись телефона Ивана?» — уточнил наставник, в которой Ольга частично признавалась в похищении Марго. Ее мы используем через пару дней, после того, как количество сторонников чужой версии вырастет в несколько раз», — ответил Роман. «Правда, я не удивлюсь, если они будут ссылаться на состояние эффекта, недостоверность записи и прочее, вновь нагонят тумана, найдут множество непонятных экспертов, разберут свидетельства проплаченных очевидцев, комментарии честных, в кавычках, сотрудников полиции. На этих ублюдков явно работает кто-то очень опытный и циничный. Настоящий профессионал, произнес Феофан, может поискать умника, а то таким макаром нас скоро сделает виновными в организации всей этой зварушки. Наставник как в воду глядел. Уже спустя несколько дней парочка желтых изданий начала муссировать версии, что все произошедшее это операция одного молодого насирианского князя по привлечению к себе внимания. Мол, он в империи стремился стать популярнее, и в республике идет по протаренному пути поэтому не только участвует в разнообразных зворушках, где доблестные когниции и без него легко бы справились, но даже сам создает условия для того, чтобы потом себя проявить. Как при спасении любимой девушки, к примеру. А если удастся при этом выставить в плохом свете милую и беззащитную Ольгу Тышкевич, с которой у Беляниной был конфликт, то вообще отлично. В общем, имеющиеся в наличии факты искажались и перекручивались, выставлялись с такой причудливой стороны, что мы все диву давались. Журналюги даже сумели приплести к Морозовым две пусковые установки реактивной системы залпового огня, которые, по их мнению, были приобретены вместе с учебным центром, числящимся в настоящее время на балансе торгового представительства. Дальше больше. Я с удивлением узнал, что, оказывается, своим появлением разбил любовный треугольник Тышкевич Островский Белянина. Победил Сергея и заставил Марго быть с собой. Затем на читателей вывалили еще более сенсационную информацию. Оказывается, на самом деле был другой треугольник Тышкевич, Морозов, Белянина. И всю эту комбинацию с похищением придумала Марго, которая хотела разорвать порочную связь ее жениха с Ольгой. Коварная целительница знала про магические возможности Ивана, поэтому он сумел выжить под плотным огнем нескольких залпов РСЗО. Появлялись и другие пикантные подробности, заставлявший меня удивленно присвистывать и отдавать дань уважения невидимому профессионалу, который искусно обелял репутацию брошенной и преданной коварным имперцем Ольги Тышкевич. Через несколько дней такой информационной атаки мы с Марговной стали одной из самых популярных пар в республике. Потанин выложил видеозапись, записанную мной сразу после боя, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, но Ольгу, к сожалению все же выпустили под залог. В этот же вечер из поместья Буранка мне позвонила расстроенная невеста. Девушка довольно долго изливала душу, рассказывая о переживаниях, появившихся в связи с грязными публикациями и новостями в местных СМИ. Затем напомнила о том, что через несколько дней род ее матушки ждет меня в своем доме и пообещала скинуть фасон платья, в котором она будет на юбилее у Софии Барановской, той самой пожилой женщины, пригласивший нас к себе на мероприятие после инцидента на благотворительном вечере. «Конечно, присылай», — как можно более уверенным тоном произнес я. Уже и сам хотел к тебе обратиться с этим вопросом. Времени осталось мало, а новый костюм еще не шит. Попрощавшись с невестой, я облегченно выдохнул. Ух, не заметила. А ведь со всеми этими интригами и инфовойной я совсем забыл про предстоящий юбилей милой пожилой дамы» принеслось в голове. И это несмотря на то, что Потанин собирал информацию по известному магнатскому роду, и мы с Резцовым даже запланировали пообщаться с Брановской на тему создания артефакта из мощных магических жезлов, отобранных у демонов при зачистке захоронок. Получив фотографию платья Марго и пригласив портного, я с удовлетворением подумал, что хоть о скором посещении родных Марго не забыл и Резцов уже несколько дней штурмует заславских предпринимателей, занимающихся организацией помолвочных и свадебных мероприятий у магнатов. Он у нас человек бывалый, сам женат был, пронеслось в голове. И хотя счастливые годы совместной жизни потом омрачились гибелью близких, он все равно согласился заниматься этим, понимая, что других, более опытных в таких делах бояр у меня просто нет, заодно и шоковую терапию ему проведу, проверю стрессоустойчивость. Надеюсь, за это время он уже понял, что, несмотря на горе, жизнь продолжается и нужно существовать как минимум ради племянника и будущего продолжателя рода Хрестцовых. От размышлений меня отвлек телефонный звонок, мелодия которого почему-то показалась мне чуточку возмущенной. «Алло, привет!» — произнес я. «Ну, здравствуй, дорогой братец!» — раздался недовольный голос Анны в трубке. «И тебе, сестрица, не хворать!» — ответил я с улыбкой. «Рад тебя слышать!» «А уж я как рада!» Воскликнула девушка и ёрническим тоном добавила. «Думала, что уже не смогу связаться с главой Рода Морозовых». «А чего так?» Мне даже не пришлось изображать удивление. Несколько последних дней я полностью свободен. Телефон в сети, и я в доступе. Так что это не проблема. К тому же мой номер у тебя тоже есть. Если помнишь, что я не так давно вам звонил. «Значит, целый месяц». «Это для тебя не так давно?» — воскликнула сестра. «Месяц? Как быстро летит время!» — покачал головой я и поспешил ответить. «Прости, действительно забегался. Дела было много, вот и запамятовал. Хотя ты тоже молодец, могла бы младшему братишке и раньше набрать». «Я сейчас звоню», — возмутилась она. «И вообще, кто только что сказал, что несколько последних дней был свободен?» Я имел в виду, что физически был на связи постоянно и в любой момент мог взять трубку. А вот различных дел у меня, если честно, по горло». «Да неужели?» Вновь воскликнула сестра. «А ты сейчас, случайно говоришь, не о том скандале с похищением девушки, которую в Кагнийских новостях называют твоей невестой?» «Юридически?» ответил я, понимая, куда клонит Анна. «Она еще не моя невеста? Помолвки не было?» «А вот фактически...» «Серьезно?» Совершенно другим тоном уточнила девушка. «Ты надумал жениться?» «Да», — твердо ответил я. На некоторое время повисла тишина, а потом сестра вкрадчивым тоном спросила. «И что ты, Иван, скажешь в свое оправдание?» «А нужно что-то?» — уточнил я. «Конечно!» — донесся до меня возмущенный голос второй сестры. «Как ты посмел скрыть от нас такие подробности своей личной жизни? Мы тут ночей не спим, информацию собираем, а он поехал в республику и нашел себе подружку». «И тебе привет, Мария!» — ответил я, рассмеявшись. «Тоже очень рад тебя слышать». «Не пытайся сменить тему разговора», — произнесла Анна, решив вернуть к себе внимание. «Почему ты ничего нам не сказал?» «Так как я вам о таком расскажу?» — воскликнул я. «Да и зачем? Скоро у нас пройдет помолвка». «Марго станет моей невестой, и мы приедем в Империю. Там я вам ее и представлю». «Так это правда?» После паузы уточнила Анна. «Это не просто увлечение. Это Белянина действительно твоя невеста?» «Да», — произнес я. «И как вы познакомились?» Тут с нескрываемым любопытством спросила Мария. «Чем она тебя поразила? Сколько у вас было свиданий? Подожди. Остановила ее младшая сестра и с обидой в голосе произнесла. «Любовь и все дела — это, конечно, хорошо, но пусть он сначала ответит. Почему не прислал нам приглашение на помолвку? Или мы не семья?» «Семья, конечно!» — поспешил я успокоить Анну. «Просто я тут замотался со всеми дорогими покупками, появлением демона-поклонников, зачисткой захоронок и...» «Любовными похождениями», — подсказала Мария. И «Ими тоже», — согласился я. Да и, как я уже говорил, я собирался познакомить вас с Марго по возвращению в империю. Не вижу смысла приглашать вас в республику за сотни километров, да еще и в такое неспокойное место. Это уже позволи нам решать, нужно ли нам куда-то ехать или нет, произнесла Анна. Ладно. Сдался я, понимая, что девушки все же правы. Уехал далеко, забыл про близких, запланировав очень серьезное событие, и никого не предупредил. Пронеслось в голове. Это как-то. «Неправильно». «Что, ладно?» Тут же сделала стойку Мария. «Заказывайте платье и будьте готовы уговаривать отца. Я сегодня же позвоню ему и приглашу семью на помолвку». «Ура! Да, получилось!» Раздались динамики телефона счастливые девичьи крики, и звонок неожиданно прекратился. Я с недоумением посмотрел на экран, а затем вновь услышал трель. «Прости». Услышал я ничуть не раскаявшийся голос Анны. «Тут одна девица на радостях бросилась меня обнимать, и кнопка отбой случайно нажалась. Мы давно мечтали побывать в республике!» — крикнула в трубку Мария. С сестрами я проговорил еще некоторое время, а потом собрался с мыслями и набрал отца. Все же даже для небольшого разговора с ним мне приходится себя пересиливать. Благо, что задавать сотни вопросов и вдумчиво разбираться в ситуации Темников-старший не стал. Он просто выслушал меня, уточнил дату и время проведения помолвки, а затем сказал, что сам сообщит братьям эту радостную новость, и они поставят меня в известность относительно состава участников. Спустя несколько дней делегация Морозовых прибыла в поместье Буранко, и я наконец познакомился с семьей Марго. А ничего так? Подумал я, рассматривая средних размеров симпатичный особняк из красного кирпича, на широком крыльце которого нас встречала Марго, ее родители а также знакомый мне по фотографиям глава рода Буранко. «Ну, пойдем». Скомандовал я своим спутником, и Феофан с Юрием Владимировичем двинулись следом. «Иван?» Сделав несколько шагов вперед, произнесла девушка торжественным голосом. «Позволь представить тебе мою маму, Белянину Полину Александровну. Если народная мудрость, которая гласит, если хочешь узнать, какой будет твоя жена в возрасте, посмотри на тещу правдиво, то моя Марго еще долго будет стройной и привлекательной. Подумал я, и, заметив пристальный, несколько напряженный взгляд, стройной красивой женщины, поцеловал протянутую руку и как можно более искренно произнес «Познакомиться с вами — честь для меня». А это мой дядя и глава рода Буранко, Аркадий Вадимович. Тем временем продолжила девушка, и я поспешил пожать протянутую руку. «Очень приятно. С моим отцом Федором Федоровичем Белянином «Ты уже знаком», — закончила девушка, и, дождавшись окончания еще одного рукопожатия, перевела внимание на меня. Ну, а это мой молодой человек, Морозов Иван Егорович. После того, как я представил своих спутников, подарил Полине Александровне и Марго по шикарному букету алых роз, принесенных водителем, мы направились в дом, где для гостей провели небольшую экскурсию, а после предложили подкрепиться в столовой зале. К моему облегчению Аркадий Вадимович посчитал лишним в первый же день знакомить меня со всеми членами своего рода. Поэтому, помимо старших представителей семьи Марго, главы Буранко, его супруги, наследника и дочери Несы, с которой я был уже знаком, на мероприятии также присутствовала глава делегации рода Беляниных и одновременно старшая сестра Федора Федоровича Антонина. А ведь Марго оказалась права подумал я после представления последней из присутствующих за столом. Имперцы решили не форсировать общение и дождались моего приезда в поместье. После нескольких перемен блюд, обсуждения последних новостей и рассказа о нашем с Марго знакомстве, мы, наконец, перешли к предстоящей помолвке. Иван Егорович, обратилась ко мне Полина Александровна. Понимаю, что вы человек серьезный, но все же хотела спросить, вы точно уверены в своем выборе? мама? Тихо пискнула блондинка. «Для вас просто Иван», — попросил я, найдя взглядом женщину, и уверенно произнес. «Да, я люблю вашу дочь и хочу, чтобы она стала моей женой. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что после вашего появления жизнь Марго значительно усложнилась». Продолжила задавать вопросы женщина. «Что вы намерены предпринять для ее безопасности? Должен заметить, что еще до нашего знакомства...» У Марго был конфликт с Ольгой Тышкевич, которая хотела уничтожить конкурентку за сердце Сергея Островского, так что ваши слова не совсем отображают действительность. С другой стороны, последние события и засилия демона-поклонников республики отчетливо сигнализируют о необходимости серьезно задуматься о безопасности непосторонних для меня людей. Так что, пока мы в этой стране, Марго будут постоянно сопровождать несколько архимагов телохранителей, а после помолвки мы отправимся в империю. Свадьба будет проходить там. Хорошо, Иван. Кивнула женщина. Я удовлетворена вашим ответом. Так действительно будет лучше. А теперь, раз все насытились, предлагаю обсудить предстоящую помолвку. В дело с нашей стороны тут же вступил имеющийся полномочий Юрий Владимирович, и следующие несколько часов мы провели в обсуждениях, как, во сколько, где и каким образом будет проведено мероприятие, фасон костюмов для молодых, кухни, повара обязательные для соблюдения традиции, организатор, список гостей с обеих сторон и еще очень много различных мелочей. Внимательно следя за разговором, я в очередной раз порадовался своему выбору. Резцов оказался въедливым и разбирающимся в вопросе человеком, который легко находил проблемные места и получал всеобъемлющие ответы от явно давно готовившихся к данному мероприятию Буранко и Беляниных. В принципе, после бурного обсуждения всех вопросов, Стороны оказались довольны друг другом и выработавшимся консенсусом, который позволил расслабиться Полине Александровне. Вероятно, она ожидала, что имперский князь со своими людьми будет недоволен решениями ее семьи относительно празднества и все придется приделывать в крайне сжатые сроки. К сожалению, уже в конце беседы всплыл нюанс, который вызвал довольно жаркие дебаты и касался он охраны мероприятия. Аркадий Вадимович и Федор Федорович старались убедить нас в отличной подготовке бойцов рода Буранка и нанятых ими высокоранговых наемников, которые в состоянии обеспечить безопасность гостей. Мы же настаивали на том, что ситуация в стране крайне нестабильна. По столице бегают демоны и их последователи, которые позволяют себе убить президента вместе с десятком магнатов, а также занимаются организацией сети захоронок для создания пустоши. Да и ту же недоброжелательно настроенную Ольгу Тышкевич не стоит забывать. Захочет она вновь вставить нам палки в колеса, и тогда по месте могут атаковать не несколько пусковых установок, а целая батарея реактивных систем залпового огня. Был ли это звонок интуиции или просто опасения, что мои враги решат нанести удар в самый неподходящий момент, я не знаю. Однако мне точно известно, что павать только лишь на охрану Буранка и расслабляться не стоит. — Вы не понимаете, Юрий Владимирович, — взял слово наследник рода. Мероприятие будет проводиться на территории поместья, и появление вашей охраны будет воспринято обществом как проявление недоверия к нашей семье или вовсе оскорбление. Ситуация станет намного печальней, если из-за такой мелочи вы позволите неизвестным нанести удар, из-за чего пострадают или погибнут гости. Думаю, что для нас главное избежать подобного. От всего остального можно просто отмахнуться. Слишком уж высоки ставки, заметил я. Вы говорите правильные вещи, произнес Аркадий Вадимович. Однако вопрос чести все же стоит слишком остро, чтобы на него можно было закрыть глаза. Не понимаю, в чем проблема, произнес Феофан. Вы ведь все равно привлекаете к охране наемников. Так почему бы вам тогда на несколько дней не заказать дополнительных бойцов у рода Морозовых за символическую цену? Так и мы будем более спокойны, и ваши гости в большей безопасности. Замечательный выход из ситуации! — поспешил произнести Федор Федорович. — А также компромиссное и удобное для всех решение. — Отлично! — улыбнулся глава рода Буранка из-за того, что вопрос решился наилучшим образом. — А цену за услуги ваших бойцов мы обсудим позже. После завершения обсуждения помолвки все лишние люди ушли, оставив меня и Марго с родителями наедине. Предстояло пообщаться в неформальной обстановке и лучше узнать друг друга. Почему бы не начать прямо сейчас?